Николай вдруг осознал, как хрупка и случайна та грань, которая отделяет «быть» от «не быть». И стоит ли держаться за условности типа «должен», «не должен». Он никому ничего не должен. Его может смыть цунами, он может рухнуть вместе с самолетом и просто заболеть и умереть. Мужчины в России умирают рано». Николай приехал в загородный дом. Его не ждали и обрадовались. Был воскресный день. Старшая дочка с мужем Ромы и ребенком приехали на уик-энд. Лена сама приготовила обед. Она умела прекрасно готовить, когда хотела, но она не хотела. Последние годы она не хотела вообще ничего. Ей нравилось быть несчастной. — А где Анжела? — спросил Николай. — Я ее уволила. — коротко сказала жена. — Верни обратно, — приказал Николай. — Обойдешься. — Тогда я увольняю себя, — сказал Николай и отодвинул тарелку. — Как это оторопела старшая дочка? Дочка тоже была Лена. Когда-то Николаю нравилось только это имя, и он не хотел слышать другого. — Я ухожу, — произнес Николай. — Я устал. «Ты только что отдыхал», — заметила старшая дочь. Елена не участвовала в разговоре как будто ее это не касалось. «Я хочу жить один», — объявил Николай. «Что вдруг?» — удивился зять. «Не вдруг. Я шел к этому давно». «Давно устал и раб, замыслил я побег», — вставила старшая дочь. «У меня есть только работа и деньги», — проговорил Николай. Это очень много, — заметил взять Ты хочешь жениться? — допытывалась дочь. — Ни в коем случае. Я просто хочу жить один. И все. Николай вдруг заплакал с открытым лицом. У него дрожал подбородок. Рот был горестно искривлен. Младшей дочке стало его жалко. — Мама! Пусть он уходит! — заступилась она. — Папочка, иди! — А где ты будешь жить? — спросила старшая дочь. «На белорусском вокзале», — хмур сказал взять. Николай встал и пошел, продолжая плакать. Как сказано в Библии, «Исшет, плакася горько». Эти слова относили к Петру, который предал Христа. Николай жил один в городской квартире и мучился угрызениями совести. Эти угрызения грызли, как живое существо. Если бы жена устроила истерику, выкрикивала упреки и оскорблений, даже дралась, кидала в него тяжелыми предметами, Николаю было бы легче. Выплеск агрессии, но она не сказала ни слова, не подходила к телефону. Полное презрение. Николай это мучило. Он дозванивался старшей дочери, пытался выяснить обстановку, но она разговаривала с легким презрением. «Это твой выбор. Ты хотел свободы, так лети». «Оларе-о-о» была такая модная итальянская песенка. «Оларе-о-о, кантаре Это значило «лечу, пою». Лена маленькая быстро прекращала разговор. Она держала сторону матери. «Вот теперь оларе и кантаре», — думал Николай, слушая короткие гудки. «Сволочи». Кто именно сволочи, было неясно. СР-ка или семья или все вместе. А может, Илья охриц который... Нагло лес в его бизнес, нарывался. Николай пил каждый день. Приходил на работу, запирался и тоже пил. Голова становилась гулкой, как пивной котел. Работа не двигалась, деньги не работали. Свобода стоила дорого. Эсерка победно сверкала очами в дешевой оправе. Проводила свою программу в жизнь. «Не вздумайте опять жениться!» провозглашала эсерка. «Жена нужна, чтобы родить детей, а дети у вас есть. Значит, нужна не жена, а любовница. Нужны качественные оргазмы, вдохновенные полеты. Женщины имеют тенденцию надоедать. Надоело? Поменяйте. Плавайте по жизни, как рыба вокруг скалы. А когда все надоест, укрыться в тихом омуте и встретить старость. Старость тоже хорошее время». У природы нет плохой погоды. Николай ужинал в ресторанах, возвращался в пустое жилище. Иногда его сопровождала спутница. Проституток он не любил, предпочитал порядочных женщин. Но с порядочными неудобства. Их не выгонишь сразу. Приходится терпеть долго, до утра. Николай бывал рад два раза, когда они приходили и когда уходили. Однажды Николай ехал на машине, и увидел Анжелу, идущую по тротуару. Он подъехал. Это была не Анжела. Просто похожа. Николай ложился поздно. По ночам любил смотреть кино. Он смотрел американское кино. Американское кино бывает хорошее и плохое. В обоих случаях американцы достигают совершенства. Если хорошее, то почти шедевр, ничего лишнего. А если плохое, то полное говно. В этот раз шел мастерски сколоченный боевик, в главной роли молодая блондинка, копия Анжелы. Те же летучие руки, длинная шейка юного лебедя. «Где ты, Анжела?» Николай вспомнил, что встретил ее у композитора Игоря Макарова. Он нашел в своем мобильном телефоне Игоря и спросил. «Ты не знаешь, как найти Анжелу?» «Какую еще Анжелу?» — не вспомнил Игорь. Ту девочку, которая заказала тебе песню. А, плацинду? Сейчас. Игорь продиктовал телефон кира Сергеевны. Семь цифр. Все очень быстро и очень просто. Элементарно. Николай положил трубку и набрал заветные семь цифр. Отозвался женский продвинутый голос. Николай умел по голосу определять, с кем имеет дело. Голос говорит о многом, о возрасте, об уме и даже о характере. «Я слушаю», — сказала Кира Сергеевна. «Простите, можно попросить Анжелу?» — заискивающе спросил Николай. «А кто ее спрашивает?» — удивилась Кира Сергеевна. «Николай Петрович Ильин», — представился Николай. «А что вы хотите?» — въедливо спросила Кира Сергеевна. «По личному вопросу». «По какому?» Николаю захотелось сказать, пошла в жопу, но это было бы невежливо. «Передайте Анжеле, что я звонил. До свидания!» Кира Сергеевна положила трубку, сказала мужу. «Звонил банкир». «Какой еще банкир?» — не понял Иннокентий. «Бывший хозяин. Он хочет сделать ее своей любовницей». «Так и сказал? Что он дурак? Он ничего не сказал, но я чувствую». «А сколько ему лет?» — спросил Иннокентий. «Его же не пятьдесят, значит, ему столько же, а не ровесники». «Зачем Анжеле старик?» — удивился Иннокентий. «А какая польза от молодых? Напорится на какого-нибудь мерзавца. Он ей всю душу вымотает и спидом заразит». «Что ты такое говоришь? Она же не проститутка!» — оскорбился Иннокентий. «А ты думаешь, порядочные не болеют? Пусть у нее будет постоянный взрослый партнер. Он ее поддержит материально. Она встанет на ноги, укрепится. Тогда можно будет жениться по любви». — Выйти замуж, — поправил Иннокентий. — Это одно и то же. — Твоя позиция имеет резон, но она цинична, — заметил Иннокентий. — Все равно это продажа. Она продаст себя за деньги. — А сейчас она, по-твоему, что делает? — Работает по найму. Продает себя за копейки. Сколько надо работать, чтобы накопить нужную сумму? — Нужную для чего? — не понял Иннокентий. — Для раскрутки. Она же певицей хочет быть. Но если человек талантливый, зачем платить?» «А кто узнает про ее талант?» «Будет петь в кругу семьи. Чтобы выбиться, нужен спонсор». «Ты бы согласилась над спонсора?» — спросила накентий. «Кто меня купит? Ну, а в молодости?» «Черт его знает!» — Кира Сергеевна задумалась. «Мы с тобой заработали квартиру в блочном доме, дачу на шести сотках, машину «Жигули». И на это ушло... 30 лет. 30 лет мышачили на этот убогий мизер, а тут приходят и все дают.